Глава 22. Старуха, поляна, домик. Королева положила отравленное яблоко в корзинку к обычным. Оно единственное было красным, так что ей не составит труда узнать его, когда придет нужный час. Взяв корзинку, она подняла люк в полу и спустилась по потайной лестнице, что вела в подземный проход, куда много лет назад король отвел королеву с белоснежкой, чтобы те смогли незамеченными покинуть замок во время атаки. Она села в лодку и направила ее по подземной реке, выведя ее сначала в ров, а затем к болотам, огибающим лес. Стояла глубокая ночь, и королева была уверена, что ее никто не видел. Впрочем, отметила она про себя, это говорит не в пользу стражников. Королева миновала болото и лес, направляясь к семи драгоценным холмам. Но в ее новом обличии, с горбом и больными суставами, передвигаться по дикой местности было тяжело и ей приходилось часто останавливаться, чтобы передохнуть. Она вышла на поляну, едва освещенную, скрытой в облаках луной. «Решила все сделать сама?» — услышала она голос. «Кто здесь?» — спросила королева, поёжившись от собственного, непривычного старушечьего голоса. Из тени вышли три фигуры. «Вы?» — ахнула королева. «Ты сделала правильный выбор», — сказали они. Злая королева оттолкнула их и продолжила путь в самую чащу. У нее имелось все, что ей необходимо. Их заклинания и зелья. Больше сестры ей были не нужны. «Мы желаем тебе успеха!» — крикнули они ей вдогонку. До семи драгоценных холмов она смогла добраться, когда уже рассвело. Оттуда она пошла на рёв семи водопадов. Королева передвигалась осторожно, не желая попасться на глаза диким зверем и созданием ночи. Ей приходилось взбираться по поваленным деревьям, чтобы пересечь бурные реки и ручьи, падение в которые, учитывая ее нынешнее хрупкое тело, могло закончиться трагично. Но решимость ее была непоколебимой. А желание убить Белоснежку таким сильным, что, несмотря на все трудности пути, она в конце концов смогла добраться до семи драгоценных холмов, за которыми стоял домик семи гномов, где теперь жила Белоснежка. Королева, стоя на вершине холма, Выпрямилась, насколько это было возможно, и внимательно изучила местность внизу. Она заметила старую тропу, ведущую в лес, а там, где она должна была заканчиваться, над деревьями поднимался дымок. Запрокинув голову, королева захохотала, после чего пошла по тропе. Вскоре ее труды были вознаграждены. Королева, спрятавшись за деревом, некоторое время наблюдала за домиком. Вот дверь открылась, и семь гномов, о которых говорил раб, отправились на ежедневную работу в рудники. И затем она увидела ее Белоснежку. Девушка вышла из дома, чтобы проводить маленьких человечков. Королева охватило омерзение, злоба и ненависть. Черные, как смоль, волосы, алые, как рубины, губы, белая, как снег кожи и вдобавок сердце. Чистое золото. Ха. Но королева знала. На самом деле Белоснежка испорченная эгоистка — Наплевавшая на память отца, измышлявшая превзойти мать в том единственном, что у нее осталось в жизни, в красоте. Королева смотрела, как гномы уходят. Солнце слепило сквозь листву деревьев, на ветках которых сидело множество птиц. Белоснежка зашла в сад и принялась кормить синей шею хлебными крошками. Скрюченные пальцы королевы сжались на ветке. Послышался противный скрип, когда она впилась ногтями в кору, представляя в своих руках шею Белоснежки. Все такая же!» — проскрежетала она себе под нос. Королева дождалась момента, когда Белоснежка вернулась в домик, и лишь затем приблизилась. В окне она увидела, как девушка, счастливая и безмятежная, занялась приготовлением пирогов. Она явно не ожидала увидеть в открытом окне незнакомую старуху. «А ты одна моя милая?» — спросила королева. Белоснежка оторвалась от работы, И испуганно уставилась на старуху. «Да, я одна, но...» — пролепетала красавица. «А гномы не с тобой?» — спросила королева. «Их нет», — ответила Белоснежка. Королева, перевесившись через подоконник, повела носом. «Печёшь пироги?» — спросила она. «Да, пироги с крыжовником». «Как мило. Аж тошнит. Пришло время умереть». «Яблочные вироги заставят кого угодно пустить слюнки», — сказала королева. «Если они, конечно, приготовлены из яблок, подобных этому». Она вытащила из корзинки удивительной красоты алое яблоко и показала его белоснежке. Девушка колебалась, но королева, стараясь изо всех сил, все таки уговорила ее откусить кусочек. Казалось, яблоко захватило все внимание белоснежки, и она, не думая, взяла его... И поднесла к губам. И вдруг королеве показалось, что на нее напала стая летучих мышей. Но как такое могло быть? Ведь уже давно наступило утро. Маленькие существа клевали ее, били крыльями и царапали кожу когтями, целясь в глаза. Перья так и летели. Птицы! На нее налетела целая стая птиц. Вскинув руки, защищаясь, королева выронила яблоко. Белоснежка, выбежав из домика, поспешила ей на помощь и отогнала птиц. Королева поспешно подобрала яблоко и проверила, цело ли оно. Девушка подошла к ней и принялась извиняться, и королева воспользовалась этим шансом и, сославшись на слабое сердце и необходимость присесть, попросила, чтобы девушка пустила ее в дом. Пока Белоснежка ходила на кухню, чтобы налить ей воды, королева вытащила яблоко и стала думать, как быть дальше, как заставить Белоснежку съесть яблоко. Но тут её словно что-то пронзило. Она не могла сотворить подобное со своим птенчиком. У нее заныло сердце. Слабость пошла прочь. Она задвинула неподходящий приступ жалости в самые дали сознания, где хранилось ее горе, и сосредоточилась на том, что предстояло сделать. «За твою доброту к бедной старой бабушке я открою тебе секрет. Это не простое яблоко, оно волшебное и может исполнять желание». — сказала королева. — Исполнять желания? — переспросила Белоснежка. Королева поднялась со стула и начала медленно приближаться к Белоснежке, держа яблоко в вытянутой руке. — Именно, один укус, и все твои мечты сбудутся. — Правда? — королева встала почти вплотную к ней. — Правда. А теперь загадай желание и откуси кусочек. Тревоженная Белоснежка попятилась под напором королевы, которая продолжала подсовывать ей яблоко. Ну, наверняка есть что-то такое, о чем мечтает твое маленькое сердечко. Может, у тебя есть возлюбленный? спросила королева. Ну, есть кое-кто, неуверенно ответила Белоснежка. Ах, я так и думала, так и думала. — хохотнула королева. — Бабушка знает, что таится в сердцах юных девушек. Ну же, дорогуша, возьми яблоко и загадай желание. Королева вложила отравленный плод в руки Белоснежки, после чего улыбнулась и ободряюще закивала, пока девушка его рассматривала. И девушка загадала все то, что когда-то загадывала сама королева. Познать любовь. И чтобы прекрасный принц верхом на статном жеребце Приехал и забрал ее в свой замок, где они поженятся. Но еще она пожелала то, что королеве уже было не суждено испытать, и чтобы мы жили долго и счастливо до конца наших дней. Королева не отрывала от нее взгляда, заламывая в нетерпении руки. «Скорее, пока желание не остыло!» — поторопила она. И Белоснежка надкусила самое красивое и сочное яблоко, какое она когда-либо видела. «Я так странно себя чувствую», — пробормотала она. Королева взволнованно наблюдала, как начинает действовать зелье. Белоснежку повело в сторону. Королева сцепила пальцы и закачалась взад вперед ожидая, ожидая момента, когда она вновь станет самой прекрасной в мире. И вот, наконец, белоснежка упала. Надкушенное яблоко выкатилось из ее руки, а злая королева разразилась безумным хохотом эхом прокатившимся по всему королевству. Словно в ответ в небе громыхнуло, и начался ливень.